ЖИЗНЬ СТРАНЫ Отменили карточную систему. Регулярно снижали цены на продукты питания. Появились предметы жирпотреба, одежда, обувь, кухонная утварь и так далее. Жизнь становилась интересной и насыщенной. Мы ходили на демонстрации, участвовали в пионерских сборах, и во всякого рода общественных мероприятиях. Сбор металлического лома и макулатуры, посадка деревьев. Нам показывали новые фильмы, которые с пропагандистской точки зрения были сделаны превосходно. Они производили впечатление даже на Западе, а для нас они были праздниками. Я сам посмотрел раз двадцать фильм Чипаев и десять раз «Мы из Кронштадта». Нам устраивали чтение новых книг советских писателей. Книга Николая Островского «Как закалялась сталь» стала своего рода учебником коммунистического воспитания молодежи. Все важнейшие события в жизни страны становились событиями нашей личной жизни. Начавшаяся реконструкция Москвы воспринималась нами не как разрушение памятников старины и архитектурное обезображивание города – А как явное улучшение вида города и условий жизни в нем. При мне снесли знаменитую Сухареву башню и башню водопровода у Рижского вокзала, уничтожили бульвары Садового Кольца и Первой Мещанской улицы. И даже это мы воспринимали как неслыханный прогресс. Около нашего дома сломали церковь, на ее месте построили здание художественно-промышленного училища. Одним словом, Жизнь страны, преподносимая нам в героически-романтическом духе, становилась важнейшим элементом нашей личной жизни и оттесняла куда-то на задний план все реальные ужасы и трудности. И сталинские репрессии мы воспринимали как продолжение революции и гражданской войны. Впрочем, моего окружения они тогда не коснулись почти совсем. В соседнем доме... арестовали инженера, затем его преемника. Но это никакого эффекта не имело. Политические процессы после убийства Кирова мы воспринимали как спектакли и ждали новых представлений такого рода. Смех сквозь слезы. Несмотря ни на что, внешне я выглядел энергичным, веселым И жизнерадостным. Такую форму отношения к невзгодам нам прививали в семье с рождения. У нас в семье много смеялись, смех был в некотором роде защитной реакцией от тубожества и жестокости бытия. В школе, благодаря стенной газете, я стал считаться прирожденным юмористом. Я воспринял эту роль. Иногда она меня заносила слишком далеко. В 1935 году был опубликован проект «Новой Конституции», опубликован для всеобщего обсуждения. И его, конечно, обсуждали повсюду. И считалось, что его сочинил лично Сталин. И мы обсуждали его на уроках и на всякого рода собраниях. Я и еще двое моих товарищей затеяли игру в Конституцию, сочинили свою шуточную Конституцию. Согласно нашей конституции, лодари и тупицы имеют право на такие же отметки, как и отличники. Самые плохие ученики имеют право поступать без экзаменов в самые лучшие институты. Самые глупые и безнравственные люди имеют право занимать самые высокие должности. Народ обязан восхвалять все решения властей. Вот в таком духе мы сочинили целую школьную тетрадку. Выпустили даже свои деньги, на которых было написано, что на них, в отличие от капиталистического общества, ничего купить нельзя. Эффект от нашей Конституции был колоссальный. В школе началась паника, появились представители органов государственной безопасности. На нас кто-то донес. Нас... исключили из школы, но мы отказались от авторства. По почерку нас уличить не могли, так как мы написали текст печатными буквами. Расследование длилось две недели. В конце концов, нас восстановили в школе и дело замяли. Это был самый крупный случай политической сатиры в мои школьные годы. Я уже тогда стал проявлять, склонность к шуткам на социально-политические темы, но к менее опасным, чем наша Конституция. Идейный запой. В 1936 году в Москву приехала сестра Анна с братом Николаем. У старшего брата было уже двое детей. В нашей комнатушке стало жить восемь человек. Я стал готовить уроки в библиотеках читальных имени Тургенева или имени Грибоедова. Это было удобно также с точки зрения чтения книг. Кроме того, можно было заводить новые интересные знакомства. В это время я стал увлекаться философией, а также идеями социалистов-утопистов. Я читал сочинения Вольтера, Дидро, Руссо, Гельвеция, Гопса, Лока, Милля, Прочитал «Государство солнца» Кампанеллы, «Утопия мора» и «Карию Кабе». Читал «Сент-Симона», «Фурье» и «Оуэна». Мое увлечение стало известно в школе. Учителя истории и литературы отнеслись к нему отрицательно. Они считали, что мне еще рано такие книги читать. Я предложил им проэкзаменовать меня, но они отказались, они сами эти книги не читали. Одновременно я запоем читал художественную литературу. Моими любимыми героями стали отважные одиночки, не обязательно революционеры, просто мужественные люди, ведущие в одиночку борьбу против каких-то сил зла. Затем я стал увлекаться литературой о лишних людях, которые также относились к категории «одиночек», а также книгами анархистов и об анархизме. В читальнях меня признали как одержимого книгами и пускали в книгохранилище, где я часами просматривал книги и выбирал заинтересовавшие меня. Невозможно почитать и перечислить все книги, которые я прочитал. Многие из них я перечитывал по несколько раз, в том числе книги Гего, Бальзака, Стендаля, Мильтона, Свифта, Гамсона, Франса, Данте, Сервантеса. Нет надобности и перечислять имена. Я перечитал всех великих писателей прошлого и признанных еще живших до писателей, переведенных на русский язык. А в те годы в Советском Союзе начали издавать и переиздавать все лучшие достижения мировой литературы. Люди, занимавшиеся этим, в их числе был Горький, делали великое дело, произведя для нас отбор всего наилучшего и избавив нас от поисков настоящей литературы. Русскую литературу мы изучали в школе. Хотя ей и придавали хрестоматийный и пропагандистский вид, Школьные уроки приучали нас к серьезному чтению, к анализу литературных произведений и вообще к отношению к литературе как к самой большой святыне человеческой цивилизации. Значительную часть нашей духовной жизни составляла дореволюционная русская литература. Это происходило отчасти благодаря тому, что мы ее досконально изучали в школе. а отчасти вопреки тому, что мы ее изучали в школе. Я лично не относил ее к прошлому. Она была для меня спутником в моей повседневной жизни. Я вообще всегда метался между двумя крайностями, между нигилистически-сатирическим и романтически идеалистическим отношением к реальности, что в русских людях встречается довольно часто. Это повлияло и на мой литературный вкус. Я признавал Пушкина великим поэтом, знал наизусть очень многие его произведения, но не находился под его влиянием. Моими любимыми писателями были Лермонтов, Грибоедов, Салтыков-Щедрин, Лесков, Чехов. Тургеневым, Достоевским и Толстым не увлекался, хотя читал их. помнил наизусть многие куски из «Войны и мира», легенду о великом инквизиторе из братьев Карамазовых и некоторые из записок Охотника. Мне нравились пьесы Толстого и Островского. У Горького любил лишь его пьесы. Недавно, кстати, перечитал Клима Самгина. Книга показалась мне надуманной и скучной. Не понимаю, как я мог читать ее в юности. Очевидно, в силу привычки прочитывать от начала до конца любую книгу, попадавшую в руки. Огромным открытием для меня было путешествие из Петербурга в Москву Радищева. Я настолько был потрясен этой книгой и судьбой автора, что решил сочинить свое путешествие из Чухломы в Москву. И многое уже придумал. Не помню... как и почему мой замысел заглох. Изучали мы, конечно, и советскую литературу Серафимовича, Алексея Толстого, Маяковского, Шолохова, Фадеева, Блока, Николая Островского, Фурманова, Багрицкого и других. Читали мы много, и помимо школьной программы Блока, Есенина и Маяковского я знал почти полностью наизусть. И вообще советскую литературу я как и многие другие, знал очень хорошо. Книг выходило не так уж много, и мы их прочитывали все. На мой взгляд, советская литература 20-х и 30-х годов была очень высокого качества. Шолохов, Фадеев, Лавренев, Серафимович, Алексей Толстой, Федин, Бабель, Леонов, Эренбург, Ясинский, Ильф, Петров, Тынянов, Олеша, Зощенко, Булгаков, Катаев, Паустовский, Тринев, Вишневский и многие другие, все это были замечательные писатели. Я до сих пор считаю Маяковского величайшим поэтом нашего века, а Шолохова одним из величайших прозаиков. Причем мы не просто читали их, мы вели бесконечные разговоры на темы их произведений, и о достоинствах этих произведений. Это было возможно потому, что мы прочитывали все их произведения. Такого внимательного и жадного дочтения массового читателя, какой появился в России в тридцатые годы, история литературы, наверное, еще не знала.